Глава четырнадцатая. Тёмные тайны. Ночь никак не кончалась, и порожденные ею страхи смотрели на детей чёрными прямоугольниками окон. Желая отгородиться от темноты, ребята зажгли весь свет на первом этаже и собрались на кухне. Каждый из них боялся оставаться один на один с ночью даже на мгновение, и каждый боялся в этом признаться. Олесь поставил чайник. Ребят трясло от волнения и неестественного холода. Леня шепотом читал друзьям дневник дедушки, красноармейца Крюкова. Даник, порой прерывая товарища, рассказывал обо всем, что они видели и слышали этой ночью. «Я тут подумал, может, это инопланетяне?» Рационалист Ленька до последнего отказывался верить в сказочных существ а детей они забирают на опыты. Ну, как люди берут для опытов крыс или лягушек? «Ага, инопланетяне. Держи карман шире», — вздохнул Даник. Я был в лесу, когда время шло иначе, и никаких летающих тарелок там не было, только чаще. «Инопланетяне сначала взяли бы на опыты коров», — поддакнула Олесь. «Я в фильмах видел». «Может, моего папу разбудим?» робко предложил Ленька. Даник невежливо фыркнул, а Лесь с сомнением пожал мягкими плечами. Леня хотел рассказать отцу все. Он подумал, что бы сказал и сделал отец, если бы сидел сейчас с ними, и понял, что Константин Алексеевич не поможет сейчас ничем. В стройном, логичном, давным-давно разложенном по полочкам мире кандидата наук Терехова Не было места ни ночным ужасам, ни древним деревенским тайнам, ни инопланетянам. И не было рядом мамы. Не считать же мамой то холодное чудовище, приходившее сейчас к нему. Нет, это была белоглазая чудь, одно из странных существ, о которых писал Крюков, лишь принявшая ее облик. А настоящая мама — уехала в город решать вопрос с экспедицией и даже не знает, что по деревне ходит ведьма, укравшая ее лицо. «Наверное, так и потерялась Маруся», — тихо сказал Леня. «Я провалюшину сестру. Превратилась в ее маму, как та холодная, что приходила ко мне и увела». «Как ты думаешь, она умерла?» Даник нервно крутил в руках чашку. «Это ее кости ты видел на дне реки». «Да ничего нет на дне реки», — Лёня нахмурился. «Они подсовывают нам картинки, чтобы напугать. Я боюсь утонуть, потому видел кости. А что с Марусей на самом деле, никто не знает». «Валя зря себя винит», — сказал Олесь. «Она ни при чем. Никто не виноват. Марусю просто увела чуть. Шестьдесят лет назад она хотела забрать детей кулака Скокова, потом украла Валюшину сестру» а теперь хочет нас заманить. «Крюков пишет, что чуть не забирает детей, только по воле родителей», — возразил Даник. Олесь поморщился, словно у него болел зуб, отвернулся от стола и начал разливать чай. Тихий стук в дверь заставил всех вздрогнуть. Ленька уронил любимую мамину чашку, и она со звоном рассыпалась на белые осколки, похожие на острые льдинки. «Давайте не будем открывать», — попросил сразу побледневший Олесь. Даник с сомнением посмотрел на друзей, ожидая их решения. Леньке очень хотелось согласиться с Олесем, задвинуть засовы и ждать утра, но он посмотрел на дневник прадедушки, стиснутый в пальцах, и задумался. Красноармеец Крюков сражался с мертвецами и нечистью. Мама говорила, что Лёнька похож на прадеда. Но он был взрослый, закаленный командир, и у него было оружие. «А если это Женька? Или бабка Акулина с внуком?» — проворчал Даник. «Может, ещё под кровать от соседей спрячемся?» «Соседям здесь сделать нечего», — оборвал его Олесь. «Хватит», — резко бросил Лёнька. «Двери и окна всё равно не защищают, когда приходит Чуть». Он понимал что злиться не на друзей, а на собственный страх и слабость. Прихватив на всякий случай кухонный нож, он пошел открывать. «Они никого не забирают просто так. Они берут только то, что им добровольно отдают люди», успокаивал себя Ленька по пути к двери, который вдруг показался ему бесконечно долгим. Это была не Женька и не бабка Акулина. В дверь стучала тетка Тамара. Рябиновые бусы капельками крови горели на ее худой шее. «Можно войти, сыночек?» — осторожно спросила она, комкая в руках бумажную фигурку. Когда Ленька нерешительно кивнул, следом за соседкой, оттеснив в сторону, протиснулось что-то маленькое, лохматое, подвижное, пахнущее болотом и водорослями. Оно двигалось на четырех конечностях, словно зверь, и оставляло за собой влажные отпечатки ладошек и больших ног. Проскользнув на кухню, оно взгромоздилось на табурет, уперло в стол острые локти и раздвинуло грязную копну волос. Ленька увидел совсем человеческое лицо. Лицо ребенка. Не то мальчишки, не то девочки. Неестественно большие, Совершенно белые глаза, словно наполненные туманом, заставили его вздрогнуть. Даник тоже вскочил из-за стола, опрокинув табуретку. Только Олесь, казалось, не испугался. «Я же с ним в шашки играл. Только он тогда чертенком был одет», — сказал он удивленно. «На деревенском празднике у костра ножик выиграл, а потом еще раз во сне». Тем временем Чуть вытащила шахматную доску, которую держала под мышкой. Старую, выцветшую и треснувшую вдоль. Открыла, с грохотом высыпала на кухонный стол деревянные шашки. Ловкими пальцами начала расставлять их на доске. — Вы уж извините, если мы не вовремя. Тетка Тамара суетливо пристроилась у краешка стола. — Говорит, отыграться очень хочет. Чуть выразительно постучала пальцами по доске. «Ищи дураков!» Даник на всякий случай отошел от доски подальше. Чуть поманила жестом тетку Тамару, чтобы та наклонилась к ней, и забормотала что-то ей на ухо. Ленька не смог разобрать ни слова. Почему-то остро кольнула в виске. «Она говорит, если проиграет, покажет любую картину из прошлого». Пальцы тетки Тамары... Нервно то складывали, то разворачивали бумажную фигурку. А если выиграет, одно воспоминание у проигравшего украдет. «Согласен», — торопливо, словно боясь, что его остановят, сказал Олесь. «Я умею. Я уже ее обыгрывал. Да и не боюсь. Какие воспоминания у меня воровать?» Смущенно улыбнувшись, он сел за стол на освободившееся место. Даник закатил глаза и выразительно покрутил пальцем у виска. Ему эта затея явно не понравилась. «Только вы, ребят, не говорите ничего под руку, пожалуйста», — попросил Олесь. Ленька пожал плечами, мол, дело хозяйское. Но следить за игрой молча было трудно. Ему показалось, что друг начал партию с грубой ошибки и отдал несколько шашек впустую. Когда Даник попытался тихо дать совет, Олесь неожиданно решительным жестом оборвал его замечание. Лёня заставил себя не смотреть на доску, где его друг, возможно, проигрывал душу невидимой нечисти и спросил тетку Тамару. «Вы с Чудью, кажется, хорошо ладите. А сами вы как думаете, кто такие белоглазые?» «Я, когда была девочкой, любопытной, как вы», Спрашивала, откуда они и чего хотят. Да только, видать, нету простых слов, чтобы рассказать об этом. А сложные слова учить нельзя, голова начинает болеть. Можно с ума сойти, если их про себя повторять. Так что вы лучше не пытайтесь подслушивать, что она мне на ухо шепчет. Тетка тамара это привычная, а вот вам худо может сделаться. А я сама ничего не думаю. Лишние думы — лишние печали. Соседи они наши. Кому-то суждено жить с добрыми соседями, кому-то с пьяницами да дебоширами, а нам вот с ними. Мы их принимаем такими, как есть. Да и они, нас и друг друга. Переделать под себя не пытаемся, потому и живем в мире. Жили. А что теперь будет, когда стынь пустоглазая вновь по краснополью ходит, обидчиков ищет, никто не знает. Тетка Тамара вздохнула, перебирая в пальцах рябиновые бусы. У Алексея тем временем на доске осталась одинокая дамка в окружении вражеских шашек. «Я выиграл», — сказал он. «Вот так, потом так, а потом так. И я забираю все оставшиеся шашки». Леня понял, что, отдавая шашку за шашкой, друг с самого начала партии готовил коварную ловушку азартной нечисти. Олесь потянулся к дамке, чтобы сделать последний ход. Но шашка вдруг, как живая, вырвалась из его пальцев и отскочила под стол. «Нечестно!» — возмущенно воскликнул Даник. Чуть захохотала. Продолжая смеяться, она показала пальцами на свои пустые глаза, а потом развела руки в стороны. Красная девка лентами, изба пирогами, а игра расчетом!» — кивнула тетка Тамара. Она вас спрашивает, что показывать. — Олеська, ты герой, ты чемпион! Даник бросился обнимать товарища. — Попроси, пусть покажет, где сейчас Женька. — Нет, лучше, как Крюков сражался со стынью, — сказал Ленька. — Мы должны понять, как победить ее снова! Олесь словно и не слышал товарищей. Это был его бой, и он сам выбирал награду. «Я хочу увидеть, что случилось с сестрой Валюши», — сказал он. Чуть торжественно кивнула совсем всем человеческим жестом, а потом сначала сцепила собственные пальцы в замок, а затем, разжав, потрясла ими в воздухе и протянула руки ребятам. «Просит, чтобы вы за руки взялись», — перевела тетка Тамара. Олесь сразу вцепился чудовищу в левую руку. Ленька помедлил но прикоснулся к правой руке чуди и невольно вздрогнул. Ладошка была мокрая и холодная, словно лягушачья лапа. Даник помедлил, а потом с наигранной лихостью взял ребят за руки. Кухню словно заволокло туманом. Исчез гарнитур, пропали чайник и печка. Вокруг раскинулся хорошо знакомый берег Чернавы. Зеленела трава. Шелестели листьями густые ивы, отбрасывая длинные тени. Стоял ясный летний вечер. По берегу шли две девочки. В старшей Ленька узнал Валюшу, какой она была несколько лет назад, загорелую, одетую в шорты и майку. Ее коленки были расцарапаны, а волосы выгорели до белизны, облепляя голову облаком тополиного пуха. Она вела за руку другую девочку одетую, словно куколка, в аккуратном белом платьице и гольфиках, с яркими бантами. Лёня понял, что перед ними Маруся, навсегда оставшаяся ребенком на фотографиях. Девочки ссорились. «Если ты не отдашь мне куклу, я скажу маме, что ты меня обижала!» — капризно пищала младшая. «И мама тебя накажет, запрет в сарай на целый день, а там пауки, ух!» «Она тебе не поверит!» — возразила Валюша. Но голос звучал неуверенно, и маленькая ябеда, разумеется, это почувствовала. «Поверит, поверит, поверит, поверит, потому что она меня любит, а тебя нет. Вот!» Маруся показала язык. «Глупая Валюшка, рот как у лягушки!» Валюша вся раскраснелась и сжала кулаки. Ленька подумала, что она сейчас кинется на младшую сестру. Но вместо этого одноклассница всхлипнула и нервным движением вытерла слезы. Пока ты не родилась, все было хорошо. И мама любила меня, — сказала она с отчаянием. — Хоть бы ты исчезла навсегда, хоть бы тебя чуть лесная забрала. дурочка Дурачка-валюшка, пустая погремушка, — продолжала дразниться младшая. — Большая, а в сказки верит. — Сейчас расскажу папе, что ты мне говорила гадости. Он тебе ухи оборвет. Младшая сестра запрыгала на одной ножке, не забывая показывать язык и выкрикивать обидные стишки. Веселясь, она постепенно приближалась к прибрежному ивнику, не замечая, что листья его шелестят, несмотря на полное безветрие. Валюша скрестила руки на груди, выпрямилась, словно натянутая струна, и выкрикнула в спину сестре. «Чуть лесная, чуть белоглазая! Возьми, дитя, со мной связанное! Верни мне любовь материнскую! Верни мне ласку отцовскую!» На мгновение... На берегу стало темно, словно туча наползла на солнце. Маленькая вредина как раз строила очередную рожицу сестре, поэтому не заметила, как жутко зашелестел ивняк за ее спиной, как забурлили воды чернавы и как оттуда потянулись, хватая ее за руки, за ноги, за волосы, необычно длинные, холодные, мокрые руки. Слабый детский писк замер над опустевшим берегом. «Нет, не надо!» — закричала Валюша. «Я не хотела!» Какое-то время она смотрела на реку и лес с немым ужасом. Слезы бежали по щекам. А потом она быстро вытерла мокрое лицо и зашла в воду по шею прямо в одежде, содрогаясь от холода. На хорошеньком курносом лице отразилось сомнение. Покусав губы, она вдруг заорала, что есть мочи. «Помогите!» «Маша тонет!» И не прекращала вопить, пока из деревни к ней не бросились люди. Видение рассеялось. Ребята сидели втроем. Тамара и Чуть исчезли, словно все произошедшее было сном. Но разве может присниться одинаковый сон всем троим одновременно? Она правда отдала сестру? Спросил Олесь тихо, обводя взглядом друзей, словно надеялся, что его переубедят. Глаза у него были напуганные и несчастные. Говорил же, надо было простынь спросить, буркнул Леня от чего-то сердясь. Я думал, что чуть обманом утащила Марусю. Олесь ущипнул себя за локоть. Я хотел Валюше рассказать, как все было чтобы она себя больше не грызла за это, чтобы снова ездила в Краснополье. «Напридумывал, как избавишь Валечку от бремени вины!» Даник саркастически усмехнулся. Лёня промолчал и начал собирать со стола чашки, с удивлением чувствуя, что в чем то понимает Валюшку. Она поступила ужасно. Но разве у неё не было причин пожелать, чтобы Маруся пропала? Нельзя насильно заставить любить кого-то, даже если это родная сестра. Валюша была еще маленькая. Она просто хотела, чтобы родители заботились о ней, как прежде. Конечно, однажды она попросила, чтобы вредная, испорченная, капризная сестренка исчезла. Кто же виноват, что Лес исполнил просьбу? «Я всегда знал, что она фальшивая тварь», — отрубил Даник, сверкая черными глазами в которых не было ни искорки жалости. Олесь ничего не сказал. За окнами медленно светало. Даник смотрел, как выползают из-за крыш первые лучи солнца. Откуда-то раздался пронзительный крик петуха. Вот только злые чары, опутавшие краснополье, не рассеются сами собой. Даник гнал и не мог прогнать от себя настойчивое видение. Холодные, мокрые руки, оплетающие, кричащую от страха, Женьку. Олесь что-то сказал о милиции. «Нам не поверят», — возразил Ленька. «Стынь видели только мы. Деревенские ни за что не станут говорить о своих секретах с посторонними. Дневник продедушки не доказательство. Скажут, что он выжил из ума, — или писал фантастический роман. Нужно узнать больше. Давайте искать тех, кто своими глазами видел события из дневника. Ефим и Наум. Сироты, которых хотели отдать стыне. Это, наверное, дед Ефим. Ну, тот, у которого на веранде обычно проводят собрания садового товарищества. Олесь слабо улыбнулся, радуясь собственной догадке. А Наум тогда, видимо, гробовщик. Ленька зябко повел плечами. «Но он меня пугает. Лучше деда Ефима спросим. Он вредный старый хрыч, но хоть не похож на деревенских, которые водятся с чудью». Даник глухо зарычал сквозь зубы. «Уж не чужих стариков он хотел сейчас искать. Распрашивайте, кого хотите, — бросил он, — а я иду к Женьке». И, не слушая никаких отговорок, пошел к двери. «Если ребятам нравится играть в детективов, то пусть играют, у него есть дела поважнее. Под пригревающими лучами солнца вместе с ночным сумраком развеялись и кошмары. Краснопольские улицы были тихи и пустынны. Собаки все еще спали за заборами, и только изредка дремотно гавкали со дворов самые ответственные псы. В избах не горели окна. В дорожной пыли виднелись отпечатки многих босых ног раздавленные ягоды смородины и крыжовника, седой пепел, изломанные цветы. Холод никуда не делся. Выпавшая роса мгновенно подмерзла. На сочных стеблях осоки и в зарослях крапивы блестели, как слезы, ледяные капли. Сначала Даник проверил дачу миловых. Дверь ему открыла тихая, молчаливая мама Женьки, неумолимо похожая на чердачную моль, в своем большом сером платке, накинутом поверх ночной рубашки. Она выглядела совершенно потерянной и постоянно вздыхала. «Что теперь с нами будет, а?» Люба Милова беспомощно всплеснула руками. «Муж в психушке. Это же позор какой!» «Ну, а дети ваши где?» — нетерпеливо спросил Даник. Он помнил, что у Женьки есть братик. «Да по деревне бегают, наверное». Их отца в желтый дом увезли, а они, как дураки, все носятся и играют. Мне позор, а им хоть бы что. Женьки здесь не было. Казалось, судьба дочери волновала женщину удивительно мало. Нужно было идти к Глафире Петровне. Даник вспомнил напудренную старуху, которая целовала руки мертвецам, и после некоторой внутренней борьбы решил, что пойдет туда, но в последнюю очередь. Сначала он обойдет все места, где любила бывать Женька. Девочки не было ни у ларька, ни у колонки, ни на берегу Чернавы. Тревога все сильнее охватывала Даника. Всюду, в шелесте прибрежных ив, в тенях от облаков, в плеске воды у старого моста, ему чудились пустые взгляды белоглазых. В поисках Женьки он дошел до дальнего поля, где выпасали коров деревенские. И там, наконец, услышал знакомый смех. Даник опрометью бросился на его звук. Над полем, усыпанным васильками, парил яркий бумажный змей с длинным извивающимся хвостом, а за ним бегал мальчишка лет шести. А недалеко от него, расстелив на траве старое одеяло, лежала и грызла сухую травинку Женька в своей безразмерной тельняшке. Она с наслаждением подставляла утренним лучам загорелое веснущитое лицо. — Привет, — сказала она запыхавшемуся Данику. — Не загораживай солнце. — Я тебя искал, волновался. — Ты не представляешь, что творилось ночью в Краснополье, — хмуро ответил Даник. — Знаю. Мертвые вернулись и чуть по домам ходила. Женька села и положила подбородок на сплетенные в замок руки. — не забывая одним глазом поглядывать на веселящегося малыша. «Спасибо, но ты зря волновался», — сказала она. «Мне чуть не опасно, я ведь взрослая. А вот братика могли забрать. У Чуди свои законы, она нас плохо понимает. Мать его словно и не замечает, она вообще странная сейчас. Может, что-то сказать, не подумав, а чуть услышит. Вот мы и ночевали здесь». Там, в роще, есть пастуший шалаш. Она махнула рукой куда-то в сторону редкого березового леска. Даник тоже сел на край одеяла. В прохладном воздухе витал сладкий медвяный запах цветов. «Знаешь, это хорошо, что ты беспокоился обо мне». Женя улыбнулась уголком рта. «Я считаю так. Если думаешь не о себе, а о других, ты повзрослел». «Значит, тебя тоже не тронут». «Тебе хорошо, а я, знаешь, как психовал. Могла бы и предупредить», — пробурчал Даник скорее по привычке. Он слишком радовался встрече с Женькой, чтобы сердиться на нее. Радовался и любовался ею. Кажется, Женя это почувствовала. «Даник, ты милый», — сказала она без своего обычного ехидства. Но ты скоро уедешь в город. Будешь рисовать картины, играть в театре, гулять с друзьями, и мы больше не встретимся. У тебя впереди целая жизнь. Скоро ты забудешь Краснополье, как страшный сон. А у меня отец-псих, потерянная мать, бабка, которой ходят по ночам мертвецы, и маленький братик, который никому, кроме меня, не нужен». Играющий на Васильковом поле малыш упустил змея и обиженно заревел. Отвернувшись от Даника, Женька ловко вскочила на ноги и побежала утешать брата. Олесь не знал, от чего ему хуже. От того, что он бездарно потратил единственный вопрос, который мог задать Белоглазому, или от того, что Валюша, оказывается, сама отдала сестру людям из леса. Он не понимал, как теперь будет смотреть ей в лицо, когда закончится лето, и все они вернутся за школьные парты. Она может еще тысячу раз собрать в квартире гостей на танцы, может смеяться и разливать вишневый компот, может даже поцеловать его, по-настоящему, не во сне, но это уже ничего не изменит. Олесь чувствовал, что нечто очень важное и дорогое сломалось в нем безвозвратно. И стыдно было грустить, ведь никто не умер, а проблемы есть и поважнее. Но он грустил и ничего не мог с собой поделать. Говорить с Ленькой не хотелось. Вообще никого не хотелось видеть. Теперь Олесь понимал, почему Даник не остался чинить вместе с ними мост, когда узнал, что Женька его предала. Выдумав, что из штаба нужно забрать дневник, он один пошел на дачу, погруженный в тоскливые мысли. На крыльце стояли сапоги отчима. В доме пахло яичницей. Олесь немножко удивился. Поначалу Родион Григорьевич, конечно, ему не доверял. Возвращаясь на выходные, он проверял каждый уголок дома, дважды обходил двор, шарил бесцветными глазами в поисках чего-то запрещенного. Казалось, что даже ноздри отчима подрагивают. Но ему нравилось, что на столе горячий завтрак, Малина собрана, помидоры подвязаны к колышкам. Скоро он почти перестал наведываться даже по субботам. А сейчас — будний день, утро. Отчим, босой, вытянув ноги с красными пятками, сидел у печи. «Дома, получается, не ночевал», — упрекнул он. «Я у Леньки был». Болтать не хотелось. Олесь поднялся в штаб на чердаке, но Родион Григорьевич — Зачем-то пошел следом. «Вот так, значит?» Отчим упер в бока тяжелые кулаки. «Я доверяю, как серьезному человеку, оставляю на хозяйстве, будто взрослого, а ты...» «Чердак превратил в притон! Мне сказали, ты привез сюда жить какого-то беспризорника!» Олесь молча хлопал ресницами, ничего не понимая. «О ком это, отчим? Неужели о Данике? Но какой же он беспризорник? Он друг и гость. В мой дом. Без моего ведома. Стыдно соседям в глаза смотреть. Мне пришлось взять выходной на заводе, чтобы ты знал. Я боялся, что если дождусь выходных, вместо дома только угли найду. Это была прекрасная лекция о вреде антиобщественного поведения, которую он, наверное, даже заранее отрепетировал. Подобные упреки должен обронить ответственный родитель. Вот только не был он для Олеся заботливым приемным отцом. Вообще никем не был. Они сосуществовали на одной территории вынужденно, как два зверя, которых кинули в одну клетку. «Я в твои годы себе такого не позволял, что мать сказала бы». «Мать? Что вообще может сказать мать?» Это воздушное существо, которое упорхнуло от них обоих в санаторий. Происходящее все больше напоминало дурной, дешевый спектакль. Олесю стало неловко за взрослого мужика, который зачем-то играет сейчас чужую роль. Но Родион Григорьевич подумал, кажется, что пасынок краснеет от стыда, и удовлетворенно кивнул. «Барахло с чердака убери, и друзей, чтобы больше сюда не водил!» Отчим попал по-больному. Они стояли на чердаке, который несколько недель назад был завален пыльными коробками, сломанной мебелью и ветхой одеждой. Это Олесь вынес мусор и намыл полы. Олесь починил сломанную оконную раму. Олесь расстелил ковер. Он сделал это, чтобы к нему могли ходить гости, чтобы сидеть здесь с приятелями, рассказывать страшилки и играть в шашки. Его наполнило негодование, обжигающее, как пар от кипящего чайника. «Да у меня в кои-то веке появились друзья. Я и так вечно один. Живу у вас, как мышь под веником. Меня не слышно, не видно». Олесь пошел на отчима. Родион Григорьевич стушевался, опустил плечи и отступил. Иначе не могло быть. «Он чужой человек» который появляется здесь наездами и не умеет толком даже топить печь. Дача и огород для него обуза. Настоящим хозяином дома давно уже был Олесь. «Во что я дом превратил?» Впервые в жизни орал он на взрослого человека. «Я печку вычистил, яблоню подвязал, огород поливаю каждый день. Вот что я с домом сделал!» «А мальчик, который живет на чердаке?» спросил отчим беспомощно. Ко мне одноклассник в гости приехал. Он не беспризорник, он в театре играет. Голос Олеся еще дребезжал от гнева, но понемногу успокаивался. — А вам повод нужен, лишь бы наброситься, как волки. Это вам было собирательное, обращенное ко всем сразу взрослым, которым Олесь давно уже не питал никакого доверия. Радион Григорьевич хотел что-то сказать, но зашелся в приступе сухого кашля. Пытаясь отдышаться, он сел на тахту, жалобно скрипнувшую под его весом. «Зачем ты так?» — неожиданно сказал он. «Я же тебя пальцем не тронул и не трону никогда! Разве я тебе что-то плохое делал? Нечего на меня орать!» Родион Григорьевич с тяжелым вздохом поскреб бритый череп. Он не выглядел ни страшным, ни грозным, только зверски уставшим и несчастливым. Олесь сел на тахту с другого краешка. Он вдруг ощутил к отчему острое сочувствие. Чужой, почти взрослый пасынок свалился Родиону Григорьевичу на голову, и он, как умел, пытался ужиться с ним. Поставил раскладушку на кухне, отрезав кусок от и без того тесного пространства квартиры разрешил остаться на даче. Не лес не донимал ни правилами, ни заботой. Пожалуй, он даже боялся Олеся, поэтому не вмешивался в его дела лишний раз. «Да я ведь понимаю, что я тебе не отец», прокашлившись, неловко сказал отчим. «Ничего», — Олесь слабо улыбнулся. «Уживемся как-нибудь». На душе скребли кошки. Он чувствовал, что разговор с дедом Ефимом, который ждет их впереди, будет не проще, чем с отчимом.